Крейг быстро направился к этой двери, на ходу бросая через плечо тревожные взгляды и попытался ее открыть. Получилось, как в службе безопасности. Ручка не поворачивалась, но когда он толкнул дверь, та открылась. Крейг в последний раз оглянулся через плечо, никого не увидел и закрыл за собой дверь. Абсолютная темнота поглотила его. Здесь внутри он был слеп, как маленькая девочка, которую он зарезал. крейк не имел ничего против, темнота не страшила его. Ему, скорее, это даже нравилось. Если только вы не женщиной, в темноте никто не ожидает от вас никаких значительных действий. В темноте действие перестает быть решающим фактором, даже еще лучше, поскольку чавканье Лонгольеров казалось здесь приглушенным. Крейг медленно на ощупь двинулся вперед, вытянув перед собой руки и спотыкаясь. Когда он сделал три неуверенных шага, его бедро пришло в соприкосновение с каким-то твердым предметом, который на ощупь напоминал край стола. Он потянулся вперед и вниз. Да, это стол. Он ощупал его поверхность, чувствуя, как знакомое снаряжение белых воротничков Америки наполняет его спокойствием и уверенностью. Пачка бумаги, корзина для входящих и исходящих документов, твердый корешок регистрационного журнала, коробка канцелярских скрепок, набор с авторучкой и карандашом. Он начал пробираться вокруг стола к его дальнему краю и врезался боком в ручку стула. Крейг совершил маневр между стулом и столом и сел. Сидеть за столом было еще спокойнее. Он снова был самим собой спокойным и контролирующим ситуацию. Он нащупал верхний ящик и потянул его на себя. Поискал внутри какое-нибудь оружие, что-нибудь острое. Его рука почти сразу же наткнулась на ножик для разрезания бумаги. Он вынул его, захлопнул ящик и положил ножик на стол возле своей правой руки. Он еще немного посидел, слушая, как быстро колодится сердце, как слабо гудят двигатели двигателе Затем снова принялся осторожно ощупывать поверхность стола, пока его пальцы не наткнулись опять на пачку бумаги. Он взял верхний листок и пододвинул его к себе, но не увидел ничего, даже белого пятна, даже когда поднес его к глазам. Все в порядке, Крейг детка, теперь посиди здесь в темноте, сиди и жди. Когда придет время действовать, а когда придет время, я тебе скажу, зловеще закончил отец. Правильно, сказал Крейг. Его пальцы паучьими лапками перебежали к правому верхному нему углу невидимого листа бумаги. Он мягко надорвал бумагу и потянул к низу. -р -р -р -р. Спокойствие наполнило его сознание, словно прохладная голубая вода. Он бросил невидимую полоску на невидимый стол, и пальцы его вернулись к верхнему краю бумаги. Все будет хорошо, очень хорошо. Он принялся напевать без мелодии тихим шепотом. Зови меня утренним ангелом, милый, -р -р -р, коснись меня перед уходом, мой милый. Ощущая в душе мир и покой, в сидел и ждал, когда отец сообщит ему, что делать дальше, совсем как. — Слушай внимательно, Альберт, — сказал Ник. — Мы должны поднять ее на борт самолета, но для этого нам нужны носилки. В самолете их нет, но здесь они должны быть. Где? Э — -э, Мистер Хоупелл, капитан Энгель наверняка знает, но капитана Энгеля с нами нет, — терпеливо возразил Ник. — Нам придется самим как-то решить этот вопрос, — Альберт Наморщил лоб и вспомнил про табличку, которую он видел на первом этаже. «Службы аэропорта?» — спросил он. «Это похоже на то, что нам нужно?» «Да, черт возьми!» — сказал Ник. «Где ты это видел?» «На первом этаже, рядом с пунктом проката машин». «Хорошо», — сказал Ник. «Мы организуем все следующим образом. Ты, мистер Гафни, назначаетесь искать и носить носилки». «Мистер Гафни, я советую вам поискать за стойкой». «Я думаю, там будут острые ножи. Уверен, что именно здесь наш недоброжелательный друг нашел свой. Возьмите один для себя и один для Альберта». Дон, не говоря ни слова, направился за стойку. Руди Орик вернулся тем временем из Красного Барона с целой охапкой из в красно-белую клетку. «Я прошу у меня про...» — снова начал он, но Ник оборвал его движением руки. Он все еще смотрел на Альберта. Его лицо было лишь белым пятном, над выделяющейся темной тенью маленького тельца Дайны. Тьма была почти полной. Возможно, вы не встретитесь с мистером Туми. Я полагаю, что он в панике бежал отсюда, безоружный. Я думаю, он либо нашел себе убежище где-нибудь под землей, либо уже выбрался из терминала, если вы его все же встретите. Я настоятельно рекомендую вам не вступать с ним в контакт, пока он сам не вынудит вас на это. Он повернул голову посмотрел на Дона, возвращающегося с парой кухонных ножей в руках. — Четко следуйте поставленной перед вами задачи. Ваша миссия заключается не в захвате мистера Туми и с решением над ним справедливого суда. Вам поручено найти носилки и доставить их сюда как можно скорее. Мы должны лететь прочь отсюда. Дон протянул Альберту нож, но мальчик покачал головой и взглянул на Руди Орика. — Можно я лучше возьму одну скатерть? он посмотрел на него так будто альберт сошел с ума скатерть господи иисусе но для чего я вам сейчас покажу все это время альберт стоял на коленях возле дайны теперь бежон встал и зашел за стойку он внимательно огляделся сам точно не знаю что ищет но будучи твердо уверенным что узнает этот предмет если тот ему попадется так случилось далеко у края стойки он увидел старый тостер Он взял его, выдернув штепсель из розетки, и по дороге обратно плотно обмотал провод вокруг тостера. Он взял скатерть, развернул ее и положил тостер на угол. Затем он дважды обернул скатерть вокруг тостера, словно заворачивая рождественский подарок. Затем завязал тугие узлы с длинными хвостами, напоминающими заячьи уши, так, что получился карман. Он взялся за свободный конец скатерти и поднялся на ноги. Теперь тостер... Завернутый в скатерть превратился в некое подобие прощи. «Когда я был маленьким, мы играли в Индиану Джонса», — извиняющимся тоном произнес Альберт. «Я сооружал что-то подобное, и это был мой кнут. Однажды я чуть был не сломал руку моему брату Дэвиду. Я зарядил старое одеяло весами, которое я нашел в гараже. Ужасно глупо. Я не знал, как это сильно долбанет. Мне потом хорошо досталось за это. Это смешно выглядит». Но зато хорошо в деле. По крайней мере, так было всегда. Ник взглянул на самодельное оружие Альберта с сомнением, но ничего не сказал. Если с тостером, обернутым скатертью, Альберт чувствует себя спокойнее, спускаясь на первый этаж в кромешной темноте, то так тому и быть. Значит, сойдет. А теперь идите за носилками, и если найдете, несите их сюда. Если ничего не найдете в течение 15 минут, нет, и не 15 пятнадцати, десяти. «Возвращайтесь, и мы понесем ее на руках!» «Этого нельзя делать!» Воскликнул Лорел. «Если возникнет внутреннее кровотечение...» Ник взглянул на нее снизу вверх. «Внутреннее кровотечение уже есть! И 10 минут — это то время, что мы можем потратить на поиски!» Лорел открыл и был рот, чтобы возразить, но хриплый голос Дайна остановил ее. «Он прав!» Дон засунул нож за пояс. «Пойдем, сынок!» Сказал он. Они вдвоем пересекли терминал и начали спускаться на первый этаж по эскалатору. Альберт на ходу обернул конец своей заряженной скатерти вокруг руки. И, внимание! Ника снова переключилась на девочку, лежащую на полу. — Как ты себя чувствуешь, Дайна? — Очень больно, — слабым голосом произнесла Дайна. — Неудивительно, — сказал Ник. — Боюсь от того, что я собираюсь сделать, болеть будет. «Еще сильнее, по крайней мере, несколько секунд. Но дело в том, что нож у тебя в легком, и его нужно вынуть. Ты ведь понимаешь это, не так ли?» «Да». И темные невидящие глаза обратились на него. «Мне страшно. Мне тоже, Дайна. Мне тоже. Но это нужно сделать. Ты согласна?» «Да. Молодец». Ник наклонился, и запечатлел на ее щечки нежный поцелуй. «Ты храбрая девочка». Это будет недолго, я обещаю тебе. Мне нужно, чтобы ты лежала, как лежишь сейчас, не двигаясь, Дайна. И постарайся, пожалуйста, не кашлять Ты понимаешь меня? Это очень важно. Постарайся не кашлять. Я попробую. Может быть, будет такой момент, когда ты почувствуешь, что не можешь дышать. Тебе даже может показаться, что из тебя уходит воздух, как из проколотой шины. Это очень страшное чувство. «Милый, от него тебе может захотеться пошевелиться или закричать, ты не должна этого делать, и еще ты не должна кашлять».